Глава пятая. Корвус. «Быстро цепляйте на себя эти доспехи! У нас нет времени! Тай, закрой дверь!» «Дарри, ты можешь выиграть нам минутку?» Аксель уже напяливал на себя нагрудник. «Дарри может!» В ее голосе прослеживался веселый тон. Едва мерзкое существо пролезло внутрь, Дарри резко разогналась и прыгнула вперед, тараня ее головой. Вместе с непонятным человеком-жуком они вылетели наружу, оставляя в досках окна неровную дыру. Аксель готов был поклясться, что слышал что-то вроде «Джеронимо!», хотя откуда дарь знать о таком? Броня плотно прилегала к телу и практически не стесняла движений, разве что угромыхала при резких движениях. Наконец, полностью облачившись, Аксель выскочил наружу. Его глаза забегали вокруг в поисках Дари, но непроглядный туман все еще не давал увидеть дальше десятка шагов. Он инстинктивно рванул в сторону звуков. Вскоре перед собой Акфель увидел три страшных существа, которые были очень похожи на то, что пролезло в дом. За ними, прижатая к стене, стояла Дари. А я! закричала Дари и выставила вперед короткую руку. Она отделилась, вылетая с огромной скоростью и оставляя дыру в голове у одной из тварей, однако другие две в этот момент бросились на нее, клацая зубами и изрыгая утробное рычание. Аксель выжил обе кнопки меча, заставляя его в мгновение воспламениться. Он ринулся на одну из тварей, выбрасывая меч перед собой. Тот легко прошел сквозь тело чудовища, пригвоздив его к земле. Тут же юноша схватился обеими руками за рукоять, выжимая больше энергии из огненных кристаллов. Меч распалился еще яростнее, заставляя воздух вокруг него искажаться так, будто он плавился. Дернувшись в сторону, он располовинил одну тварь и тут же, проведя клинком по дуге над головой с диким ревом, обрушил его на голову второго чудовища. Тут же ее отсекая. Клинок издал еще один всполох огня и угомонился, после чего был отправлен отдыхать в ножны. Твари еще хлюпали, издавая последние вздохи, Дари же быстро подскочила к отправленной в полет руке и присоединила ее обратно. Дари благодарна за помощь. Не за что, консерва. С улыбкой похлопал ее по шлему Аксель на что услышал непонятное бурчание. Аксель, послышался позади голос Леи. Он уже хотел было двинуться туда, откуда шел звук, но Дари крепко схватила его за ногу. Это не Лея, твердо сказала она. Ты уверена? Дари уверена. Эти твари могут имитировать голоса. А их владыка может создавать миражи. Владыка? у них есть тот кто отдает команды шахтеры не встречали его но дари чувствует он находится глубоко в городе дари слышит его кажется он тоже заинтересован и скоро будет здесь тогда нам точно нужно найти тая или лею они двинулись туда где должен был находиться дом но в тумане оказалось очень просто заплутать Вскоре Аксель и Дарья вышли на совершенно незнакомую улицу, где группа мерзких человека-жуков доедали остатки того, что когда-то было живым. Они хрустели и чавкали, буквально обжираясь обоими ртами, обильно вымазывая лицо в чужой крови. — Ты же вроде наш проводник. Как нам вернуться в дом? — шепнул юноша, пытаясь не привлекать внимания. — Дарья не знает. Раньше знала. — Но из-за того, что он идет, туман сгустился, а местность меняется. — Предлагаю найти наших зверолюдов и искать шахту, чтобы убраться отсюда раз и навсегда. — Мы сюда не вычищать старый город пришли, а границу пересечь. — Аксель, мы тут, нам нужна помощь! — прозвучал голос Тая где-то рядом, но одновременно вдалеке. В этот раз юноша не мешкал. Он рванул туда, откуда шел звук. Даре бросилась за ним. Миновав несколько улочек, они выскочили на некое подобие площади. Туман медленно расступился, являя перед ними уродливых тварей, похожих на слияние человека и животного. Сгорбленные существа стояли на четырех выгнутых ногах, а человеческую кожу местами покрывали клоки шерсти. Лица этих чудовищ были искажены в страхе. Они едва шевелили губами. «Аксель, помоги!» Заговорило одно лицо. Из тумана показывались все новые и новые твари. Все они по очереди произносили одни и те же слова. Вскоре оказалось, что Аксель и дари окружены. дари говорила, что они заманивают». «Зато Аксель говорит, что мы сейчас всех их пустим на фарш», — передразнил ее юноша, вновь вытягивая из ножен свой клинок.